Левитан Исаак Ильич Восьмидесятые годы должны были иметь своего выразителя и в пейзаже, как в литературе они имели Чехова. Разбитые надежды передовой интеллигенции тонули в тоске безвременья. Печальные равнины с рощами, белостволок берез и трепетных осинок — окольные дороги с протоптанными извилистыми пешеходными тропинками, уходящие к беспредельной синеве далей, деревенские сизые избы и сараи, разбросанные по пригоркам, золотой наряд осенних грустных дней, просились в душу поэта-живописца и выявились в творчестве Левитана. И везде в его вещах вы слышите эту щемящую душу музыку, подслушную им в тихом шелесте падающей осенней листвы и в говоре весеннего ручья, бегущего из-под тающих снегов. Пробуждающаяся природа не несет радости о б н о в л е н и и силы, в ней лишь скоро проходящий блеск безотрадной улыбки. Портрет Левитана работы Серова прекрасно отражает его духовное содержание. Смуглое лицо с глубокими впадинами задумчивых с т и х и печалью глаз. Этим взором оглядывает он мир и, отбрасывая детали, б е р ё т общее, самое главное. И грусть его изящна. Каждый мазок на его этюде говорит о красоте души художника-поэта. и эта красивая тоска опьяняет вас, как аромат цветов. Ею было захвачено почти целое поколение пейзажистов, выражавших в своих произведениях левитановское настроение. Однако оно не заглушало в нем чувства реального. Правда жизни видна во всех его произведениях. Он глубоко и упорно изучает натуру, делает массу этюдов, ищет самое существенное для своей картины, в которую вкладывает потом всю сумму своих знаний и переживаний. Не стеснялся, как и Врубель, прибегать даже к фотографии, если она помогала ему раскрыть в природе сложную задачу. Так в картине «Март» Прекрасно написанный снег под лучами весеннего солнца явился, как передавали товарищи Левитана, результатом не только непосредственного наблюдения, но и проверки соотношений светотени по фотографическим снимкам. Но нигде вы не увидите и признаков фотографии. Нигде она не повела художника к грубому натурализму, не заставила его разменяться на ненужные детали. Эту правду в передаче «Натуры» Левитан требовала от своих учеников, когда был преподавателем по классу пейзажа в Московском училище живописи. Он подолгу останавливался перед ученическими работами на выставках, и метким, изощренным на природе глазом, выхватывал из этюдов учеников самое верное и за него хвалил. Тогда выдвигался большой пейзажист Жуковский, еще учившийся в училище. Левитан изучал каждый его этюд на выставке, расспрашивал, сколько времени он писал их, и от многих приходил в восторг. В каждой реалистической вещи Левитана, в каждом этюде оказывалась его душа. Левитана породила переживаемая им эпоха и нянчила нужда. Но Левитан не уступает, хотя в то время многие чуткие и талантливые натуры быстро с ж и в а л и себя или уходили от жизни, впадая в крайний индивидуализм, мистицизм, в худшем случае прибегая и к зеленому вину, все было. Мне наряду с Левитаном рисуется никому неизвестная, никем не упоминаемая фигура его друга, школьного товарища Часовникова, прошедшего этап мистицизма до самой бездны.